Обратная связь. Человек нуждается только в обратной связи. Называй как угодно. Взаимность, фидбэк, отдача. Без неё он как будто начертан арабской вязью и ничего особенного не значит, если к нему получше не приглядеться и начать различать сплетение черт и знаков. Без обратной связи мы можем жить только в детстве, где любой из нас одинок и тем одинаков. Куда подевались бессонные разговоры, Переписки, от которых не оторваться. Их и вас, как будто украли воры. На себя напялили тощие оборванцы. Всё, чего я хочу, это больше обратной связи. Без неё я, как замыкание коротка. Вместо леса рук, поле с жидкой грязи. Не поднимается ни одна рука. Я ещё горю. Я высушу это поле. И на нём лесополоса вновь раздастся вширь. Хуже креста на кладбище только нолик. И если ты это читаешь, то напиши. Напиши, что с тобой всё в порядке, кем бы ты ни был. Напиши мне что-нибудь прямо здесь и сейчас. Моя вечная цифра ноль обратится нимбом, который сумеет зажечь миллионы глаз.